Глава третья. Первая тревога. Торговец уехал. Мужики поговорили о татарах и мунгалах чеганиза и забыли о них. До нас далеко, к нам они не сунутся. А полгода спустя, поздней осенью, из ближайшего погоста Ярустава, что стоял за двадцать верст на пушке бора, прибежал запыхавшийся гонец. Он пробрался прямиком через болото под мёрзшими тропами. Гонец кричал в окошко каждой избы, что от князя Рязанского пришёл приказ, и пусть все соберутся выслушать княжью волю. Гонец подождал накладки бревен, пока подошли мужики. Прибежали и бабы с ребятами. Гонец сказал «Князь Рязанский Юрий Ингваревич, отец наш». «Какой там отец?» — прервал его кудряш. «Никогда мы этого отца не видывали. Тебе да псу, лысому он отец!» Гонец вытер рукавом нос и невозмутимо продолжал. «Князь кличет народ собираться в поход. Большая вражеская сила идет на рязанские земли. Пока нехрести подойдут из дикого поля к нашим заставам, надо выйти к ним навстречу и не пустить на наши пашни. Откуда вот это услышал?» Прервал гонца Звяга. Кто тебя послал по нас? Волостель или поп? Или еще кто? Чего нас пужаешь? Приехал к нам в Ерустово княжеский Тиун. И с ним охраны двадцать отроков. Все нарядные, на хороших конях. Староста расставил всех по избам. И мы их кормим вторые сутки. Ну и едят, что борова. Точно в Рязани их не кормили. Тиун собрал сход и толковал, что идет на нас неведомый народ по прозвищу Татары. Тиун приказал, чтобы все мужики и парни от 16 годов с топорами и рогатинами, что у кого есть, шли в Рязань. Там князь сбирает большой полк и раздает всем мечи, копья и секиры. Тиуны и дружинники княжеские поскакали во все концы, и в Зарайск, и в Муром, И к великому князю Суздульскому во Владимир. Всюду скликать народ. Дикорос мрачно выслушал гонца, Закряхтел и спросил. Тебя как звать-то? Яшка Брех. Ты из чих? похомоли рыбака? Как раз его. Пахом Терентич отец мне. Он братан мой. Не к добру ты прибежал. Что же это князь так поздно хватился? Татар уже... На рязанские пашни входят, а вы только раскачивать народ начинаете. Чего же раньше глядели? Почему на сторожевые заставы в диком поле не пришли суздальские полки? Большой полк суздальский куда сильнее нашего рязанского. Теперь будут татары напирать на рязанцев, а суздальцы, сидя за стенами, на нас посматривать да приговаривать. «Дуй их горой», а сами в усы посмеиваться. «Почему всем не пойти одной стеной?» с чего захотел?» — сказал Звяга. «Князья готовы друг дружке горло перегрызть. Станут они помогать один другому». Дикорос сказал гонцу из Ярустова. «Скажи Волостелю и Тиуну, что от нашего выселка пойдут завтра к Рязани все мужики. В Ярустове я зайду к твоему батьке и обсудим, как и что». «Конец сейчас же...» отправился обратно. Прыгая через кочки, только лапти его замелькали. И вскоре скрылся просики между засыпанными снегом елями.